Даю вам слово верное, коли вы дело спросите. Без смеху и без хитрости, по правде и по разуму, Как должна отвечать. Аминь. Спасибо. Слушай же. Идя путем дорогою, сошли с мани взначай, Сошли-са и заспорили. Кому живется весело, вольготно на Руси? Роман сказал помещику.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 вздоривший подралиса, подравшийся, а думали не расходиться врозь. В домишке не ворочится, не видится ни с жженами, ни с малыми ребятами, не стариками старыми. Покуда спору нашему решению не найдем. Покуда не доведаем, как ни нае доподлинно, Кому жить любо весело вольготно на руси. Скажешь ты нам по-божески?